Глава двадцатая. Сильвер парламентёр. Действительно, к чистоколу подошли два человека. Один из них размахивал белой тряпкой, а другой, никто иной как сам Сильвер, невозмутимо стоял рядом. Было еще очень рано. Я не припомню такого холодного утра. Холод пронизывал меня до костей. Небо было ясное, сияющее. Верхушки деревьев разовели в лучах восходящего солнца, но внизу, где стоял Сильвер со своим спутником, все еще была густая тень. У их ног клубился белый туман. Вот беда этого острова. Этот остров сырое, малярийное, нездоровое место. Все по местам, сказал капитан. Держу пари, что они затевают какую-то хитрость. Затем он крикнул разбойникам: «Кто идет?» Стой или будем стрелять! Белый флаг! крикнул Сильвер. Капитан вышел на крыльцо и стал под прикрытием, чтобы предательская пуля не угрожала ему. Обернувшись к нам, он приказал: отряд доктора Навахт у бойницам. Доктор Ливси, прошу вас, займите северную стену. Джим, восточную. Грей, западную. Другой вахте заряжать мушкеты живее и будьте внимательны. Потом снова обратился к разбойникам. Чего вы хотите от нас с вашим белым флагом? крикнул он. На этот раз ответил не Сильвер, а другой пират. Капитан Сильвер, сэр, хочет подняться к вам на борт, заключить с вами договор, прокричал он. Капитан Сильвер, я такого не знаю. Кто он? спросил капитан. Мы слышали, как он добавил в полголоса. Вот как, уже капитан, быстрое повышение в чине. Долговязый Джон ответил сам: "Это я, сэр. Наши несчастные ребята выбрали меня капитаном после вашего дезертирства, сэр." Слово "дезертирство" он произнес с особым ударением. "Мы готовы вам подчиниться опять, но, конечно, на известных условиях. Если вы согласитесь подписать с нами договор." «А пока дайте мне честное слово, капитан Смоллет, что вы отпустите меня отсюда живым и не начнете стрельбу, прежде чем я отойду от чистокола». «У меня нет никакой охоты разговаривать с вами», — сказал капитан Смоллет. «Но если вы хотите говорить со мной, ступайте сюда. Однако если вы замышляете предательство, то потом пеняйте на себя». Этого достаточно, капитан. Весело воскликнул голгавязый Джон. Одного вашего слова достаточно. Я знаю, что вы джентльмен, капитан, и что на ваше слово можно вполне положиться. Мы видели, как человек с белым флагом старался удержать Сильвера. В этом не было ничего удивительного, потому что капитан разговаривал не слишком любезно. Но Сильвер только засмеялся в ответ и хлопнул его по плечу. Точно даже самая мысль об опасности представлялась ему нелепостью. Он подошел к чистаколу, сначала перебросил через него свой костыль, а затем перелез и сам с необычайной быстротой и ловкостью. Должен признаться, я был так занят всем происходящим, что забыл обязанности часового. Я покинул свой пост у восточной больницы и стоял позади капитана, который сидел на пороге. положив локти на колени, поддерживая голову руками, и смотрел в старый железный котел, где бурлила вода и плясали песчинки. Спокойно насвистывал он себе под нос: "За мною юноши и девы". Сильверу было мучительно трудно взбираться по склону холма, на крутизне среди сыпучего песка и широких пней он со своим костерем был беспомощен, как корабль на мели. Но он мужественно и молчаливо преодолел весь путь, остановился перед капитаном и отдал ему честь с величайшим изяществом. На нем был его лучший наряд, длинный докарян, синий кафтан со множеством медных пуговиц, издвинутая на затылок шляпа, обшитая тонкими кружевами. Вот и вы, любезный, сказал капитан, подняв голову, садитесь.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 Либо вы капитан Сильвер, бунтовщик и пират, и тогда не ждите от меня ничего, кроме весельца. Ладно, ладно, капитан, сказал повар, садясь на песок. Только потом вам придется подать мне руку, чтобы я мог подняться. Неплохо вы тут устроились. А, это Джим, доброе утро, Джим. Доктор, мое почтение. Давай тут всем сборе, словно счастливое семейство, если разрешите так выразиться. — К делу, любезный, — перебил капитан. — Говорите, зачем вы пришли. — Правильно, капитан Смоллетт, — ответил Сильвер. — Дело прежде всего. Должен признаться, вы ловкую штуку выкинули сегодня ночью. Кто-то из вас умеет обращаться с ганшпугом. Как кто из моих людей был прямо потрясен этим делом? — Да не только кое-кто. Но все... Я и сам признаться потрясен, может быть, только из-за этого я и пришел сюда заключить договор. Но клянусь громом, капитан, второй раз эта история вам не удастся. Мы всюду выставим часовых и уменьшим выдачу рома. Вы верно думаете, что мы все были пьяны и мертвецкие? Поверьте мне, я ни сколько не был пьян, я только устал, как собака. Если бы я проснулся на секунду раньше, вы бы от меня не ушли. Он еще был жив, когда я добежал до него. Дальше, складно кропно произнес капитан Смолет. Все, что говорил Сильбер, было для капитана загадкой, но капитан и бровью не побел. А я, признаться, смикнул кое-что. Мне пришли на память последние слова Бена Гана. Я понял, что ночью он пробрался в лагере разбойников, когда они пьяные болялись вокруг костра. Мне было весело думать, что теперь в живых осталось только четырнадцать наших врагов. Вот в чем дело, сказал Сильвер. Мы хотим достать сокровища, и мы их достанем. А вы, конечно, хотите спасти свою жизнь и имеете на это полное право, ведь у вас есть карта, не правда ли? Весьма возможно, отвечал капитан. Я наверняка знаю, что она у вас есть, продолжал долговязый Джон. И почему вы говорите со мной так сухо? Это не принесет вам пользы. Нам нужна карта, вот и все. А лично вам я не желаю ни малейшего зла. Перестань, челиубезный, перебил его капитан. Не на такого напали. Нам в точности известно, каковы были ваши намерения. Но это нас нисколько не тревожит, потому что руки у вас оказались короткие. Капитан спокойно взглянул на него и стал набивать свою трубку. Если бы Эйб Грей начал Сильверстоп, закричал мистер Смолет. Грей ничего мне не говорил, и я ни о чем его не спрашивал. Скажу больше: я с удовольствием взорвал бы на воздух и вас, и его, и весь этот дьявольский остров. Вот что я думаю обо всей вашей шайке любезной. Эта гневная вспышка, видимо, успокоилась Сильвера. Он уже начал было сердиться, но сдержался. Как вам угодно, сказал он. «Думайте, что хотите. Я запрещать вам не стану. Вы, кажется, собираетесь закурить трубку, капитан. И я, если позволите, сделаю тоже». Он набил табаком свою трубку и закурил. Двое мужчин долго молча сидели, то вглядываясь друг другу в лицо, то затягиваясь дымом, то накибаясь вперед, чтобы сплюнуть. Смотреть на них было забавно, как на театральное представление. Вот наши условия, сказал наконец Сильвер. Вы нам даете карту, чтобы мы могли найти сокровища. Вы перестаете подстреливать несчастных моряков и разбивать им головы, когда они спят. Если вы согласны на это, мы предлагаем вам на выбор два выхода. Выход первый: погрузив сокровища, мы позволяем вам вернуться на корабль. И я даю вам частное слово, что высажу вас где-нибудь на берегу в целости. Если первый выход вам не нравится, так как многие мои матросы издавна точат на вас зубы, вот вам второй. Мы оставим вас здесь на острове. Продовжим мы поделим с вами поровну и я обещаю послать за вами первый же встречный корабль. Советую вам принять эти условия. Лучших условий вам не добиться. Надеюсь, тут он возвысил голос. Все ваши люди тут в доме слышат мои слова, ибо сказанное одному сказано для всех. Капитан Смолит поднялся и вытряхнул пепел из своей трубки в ладонь левой руки. И это все? спросил он. Это мое последнее слово, клянусь громом, ответил Джон. Если бы откажетесь, вместо меня будут говорить наши ружья. Отлично, сказал капитан. А теперь послушайте меня. Если вы все придете ко мне сюда безоружные поодиночке, я обязуюсь заковать вас в кандалы, отвезти в Англию и предать справедливому суду. Но если вы не явитесь, то помните, что зовут меня Александр Смоллет, что стою я под этим флагом и что я всех отправлю к дьяволу. Сокровищ вам не найти, уплыть на корабле вам не удастся, никто из вас не умеет управлять кораблем. Сражаться вы тоже не мастера. Против одного Грея было пятерь ваших, и он ушел от всех. Вы крепко сели на мель, капитан Сильвер, и не скоро соедете с нее. Это последние добрые слова, которые вы слышите от меня, а при следующей встрече я всажу пулю вам в спину. Убирайтесь же, любезный, поторапливайтесь. Глаза Сильвера вспыхнули яростью. Он вытряхнул огонь из своей трубки. Дайте мне руку, чтобы я мог подняться, крикнул он. Не дам, сказал капитан. Кто даст мне руку? проревел Сильбер. Никто из нас не двинулся. Отвратительно ругаясь, Сильбер прополз до крыльца, ухватился за него и только тут ему удалось подняться. Он плюнул весточник. Вы для меня вот как этот плевок, крикнул он. Через час я. Подогрею ваш старый блокгаус, как бочку рома. Смеетесь, разрази вас гром, смеетесь. Через час вы будете смеяться по-иному, и те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым». И снова выругавшись, он заковылял по песку. Раза четыре принимался он перелезать через забор и падал. Наконец его перетащил человек с белым флагом, и в одну минуту они исчезли среди деревьев.